Против Заполии взбунтовался эрдельский воевода Стефан Майлот, который не побоялся самого Сулеймана, укрыв у себя два года назад разбитого султаном молдавского господаря Петра Рареша. По дороге на Эрдель Заполье смертельно заболел. Полумертвый узнал он от гонца, что в Буде королева Изабелла родила ему сына. Король-неудачник еще успел приказать, чтобы назвали сына Яношем Сигизмундом и послал канцлера Стефана Вербецы в Стамбул просить, чтобы султан взял под свою высокую руку малого короля. Сулейман принял Вербетци, вопреки своему обычаю, немешкая, потому что гонцы, опередив венгерского канцлера, уже прислали весть о смерти Заполье. Он сказал, что признает за сыном Изабеллы все права, которыми располагал его отец, когда убедится, что тот в самом деле родился, а не выдуман венграми. В Буду был послан султанский чауш, который посетил королеву, и она, заливаясь слезами, подала османцу, завернутого в шелковые пеленки и меха горностая, сиротку короля. Турок приложил руку к груди. Упал на колени, поцеловал ногу младенца и во имя великого султана поклялся, что никто другой, кроме сына короля Яноша, никогда не будет владеть Венгрией, ибо таково желание Аллаха. Султан собирал войско для похода в Венгрию. Во все концы помчались гонцы, извещая спахи в султанских оружениях, отливали пушки и ядра к ним, янычары точили сабли, дюмбекчи сушили барабаны, шились тысячи новых зеленых и красных знамен. Ничто не могло остановить страшную силу, которую Сулейман намеревался снова двинуть на поля Венгрии, на ее сады и виноградники. но тут с востока начали поступать тревожные вести о волнениях среди кочевых племен. Племя Гермиян возле Ладика заняло проход в горах и грабило караваны и всех путников. Туркменские кочевники набрались такой наглости, что выкрали коней под Манисой у принца Мустафы, когда тот выехал со своим двором на охоту. В Дияр-Бакыры Взбунтовались племена курдов, этих удивительных людей, которые, несмотря на свою бедность, граничившую с нищетой, никому не покорялись, упорно добиваясь независимости. Получалось так, что в Дияр-Бакыр для укрощения восстания Джимри, ничтожного сборища дикого люда, должен был отправиться один из султанских визирей, А поскольку Рустем Паша еще недавно был там с и, как видно, не сумел укротить курдов, то самому последнему дураку было ясно — Дамат возвратится туда, откуда прибыл. Нескрываемая радость воцарилась даже среди тех, кто никогда в глаза не видел Рустема. На диване, равнодушный ко всему Хусрев Паша, страдавший какой-то неизлечимой болезнью, вяло поинтересовался у Рустема. — Тебя в самом деле посылают в Деярбакыр. А великий визирь Сулейман-паша, заметив, как Рустем глазами ищет щипцы, чтобы расколоть грецкий орех, зачерпнул полную горсть орехов, набил ими рот, Начал разгрызать зубами, приговаривая с вытаращенными от удовольствия глазами. «Вот как надо! Вот как!» Рустему было тридцать пять лет, Сулейман Паше — восемьдесят. Но Дамат не смутился. «Мои кости крепче ореховой скорлупы», — понуро улыбнулся он. А сам, собственно, был уже подготовлен к добру и злу. Спишь с султанской дочерью, так знай, что придется за это расплачиваться. Из наслаждения возникает долг. Да еще и неизвестно где лучше. Рядом с султаном, который щедр на милости, но еще, наверное, более щедр на наказание. Или же у самого черта в зубах. Отправляясь в походы, Сулейман никогда не брал на себя командование войском. Каждый раз назначался лораскером великого визиря. Это было довольно удобно, потому что все неудачи падали на сираскера, успехи принадлежали султану.